Подозриваемый свернул на дорожку, ведущую к подъезду, и Данстебл зловейше ухмыльнулся. "Ладно, давайте цапаем этого урода", распорядился он и рвком открыл дверцу гравилято. К несчастью, как раз в этот момент юная дама с детской коляской громко чихнула. Подозреваемый обернулся и увидел, как Данстебл спрыгивает на дорожку. А следом за ним шут и Сухи. Бросив взгляд в сторону подъезда, он увидел, что оттуда выскочили несколько полицейских. Тут подозреваемый бросил свою коробку для завтрака и промятию попчался по газону, не щадя цветочных клумб. Такого поведения шут то вполне хватило для того, чтобы он укрепился в своих подозрениях. Парализуй его, Сухи! крикнул шут, и опустился на колени, чтобы дать Суси возможность лучше прицелиться. Но офицер Данстебль ничего не знал о принципе действия лучевого парализатора, а уж тем более ничего не знала женщина с коляской. А может быть, пытающийся спастись бегством преступник решил использовать их в качестве живых щитов. Как бы то ни было, И Данстебль и молодая мама с коляской оказались на линии огня. Судья прицелился, но тут же покачал головой. Он не мог рисковать. А женщина с коляской оказалась в допамбаке на пути Данстебля. Он только и успел притормозить, чтобы не налететь на них и не перевернуть коляску с младенцем. Женщина взвизгнула от испуга и остановилась. Но когда Данстебль предпринял попытку обогнуть коляску. Женщина попятилась и потянула коляску к себе. И в результате снова загородила полицейскому дорогу. На этот раз Данстебль остановился настолько резко, что ступился и рухнул на землю, едва не задев коляску. Он, правда, тут же поднялся, но к этому мгновению подозреваемый успел исчезнуть за углом. Другие полицейские заметили бегущего подозреваемого. Несколько из них рванули за ним следом по газону в надежде догнать. Но далеко убежать они не успели. Наткнулись на непроходимую живую изгородь. Молодой полицеймен с тяжёлой квадратной нижней челюстью и мышцами, тяжела от лета, попытался прорваться сквозь колючие кусты. И тот же безнадёжно увяз в них. Остальные и пробовать не стали повторять его попытку. Молодой палисмен вопил от боли, а его напарники принялись вытаскивать его из кустов. При этом они тоже время от времени натыкались на зловердные колючки и то и дело вскрикивали и ругались. Подозреваемый получил приличную фору. Грабитель ушел, — закручил шут и в сердцах ударил кулаком по ладони другой руки. — Теперь нам ни за что не снять подозрений с наших ребят. — Но это я не знаю, — проворчал вернувшийся к гравилету Дан Стебль. — Я так думаю, что ваши дела как раз не так-то плохи. Парень дал дер, как только увидел нас. А значит, он наверняка в чём-то виноват. Да, но может быть, он виноват всего-навсего в неуплате за парковку. В отчаянии покачал головой шут. Я хочу, чтобы с моей роты были сняты всякие подозрения, а пока этот удалец будет разгуливать на воле, кто-то всё равно может сказать, что мы покинули ландор с пятном на нашей репутации. Погодите, о расстраиваться, капитан. Может быть, ещё сработает мой запасной план, задумчиво проговорил Суши, глядя в ту сторону, где исчез беглец. Запасной план? шут обернулся и укоризненно посмотрел на Суши. Вот ты ничего не говорил, ни о каком запасном плане. Суши смущённо ответил. Не говорил. Потому что если бы он не понадобился, о нём никому и знать не надо было, особенно полицейским. Шут, с видом оскорблённого достоинства, выпрямился и расправил плечи. "Не твоё дело, сухи, решать, что я должен знать, а что не должен. Я твой командир". Ая, глава межпланетной э-э организации, — парировал Сухи. — Организации, к которой я решил обратиться, от имени владельца ресторана, господина Токамины. Вот теперь и посмотрим, что из этого получится. — Я... нет, я... — оборвал его Сухи и прижал палец к губам. — Не стоит уточнять названий, — прошептал он и кивком указал на офицера Дан Стебля. — Да. «Какого черта? А чего вы тут болтаете?» Нахмурившись, поинтересовался полисмен, но тут послышался крик со стороны колючих кустов, откуда полицейские пытались вызволить своего собрата. «Да будь я проклят, он возвращается!» воскликнул Дан Степль, обернувшись. «И точно! Подозреваемый!» Медленно шагал к дому с линоватой физиономией. Его осанка и походка яснее всяких слов говорили о готовности сдаться в руки правосудия. А за ним следом, как бы совершенно случайно, шёл приземистый пожилой японец и вёл на поводке маленькую, но весьма злобного вида собачонку. Вот видите, Та же сущийше провозгласил сухи. Говорил Иван, что созданное им предприятие в один прекрасный день заработает. Он развернулся к данстеблю. "Думаю, теперь у вас больше не будет никаких хлопот с задержанием подозреваемого". И стоило ему произнести эти слова, как один из полицейменов схватил подозреваемого за руку. И тот сдался без малейшего сопротивления. Пожилой японец прошел мимо, негромко уговаривая свою собачонку, и вежливо поклонился полисменам. Лишь тот, кто знал, куда смотреть, заметил бы на запястье пожилого господина мудреную татуировку, означавшую, что он член якудзы.